не понимаю, чем вызван ваш интерес, святой отец. Только познавательными соображениями, ответил отец Фланаган, уверяю, чисто познавательными. Кое что из этого интересует лично меня. Ты можешь говорить со мной так же свободно, как на исповеди. Когда-то сказал Блейн, науку подозревали в том, что она скрытый враг всех религиозных догм. Сейчас повторяется то же самое. потому что люди снова боятся, произнёс священник. Они запирают двери на все запоры, они не выходят по ночам, на воротах и крышах своих домов рисуют каббалистические знаки, заметив место святого креста каббалистический знак. Они шёпотом говорят о таких вещах, о которых никто не вспоминал со времён средневековья. В глубине своих невежественных душ они трясутся от страха. От их древней веры мало что осталось. Конечно, они исполняют обряды, но по выражению их лиц, по разговорам я вижу, что делается у них на душе. Они потеряли простое искусство верить. Нет, святой отец. Просто они очень растерянные люди. Весь мир растерян, сказал отец Флананган. И он прав, подумал Блэн, весь мир в растерянности, потому что мир лишился кумира. И несмотря на все старания, никак не может найти другого. Мир лишился якоря, на котором он держался против бурь необъяснимого и непонятного, и теперь его несет по океану неописанному ни в одной лодцы. Одно время кумиром была наука. Она обладала логикой, смыслом, абсолютной точностью и охватывала все от элементарных частиц до окраин вселенной. Науке можно было доверять, потому что она прежде всего была обобщённой мудростью человечества. Но потом настал день, когда человек со всей его пресловутой техникой и всемогущими машинами был вышвырнут с небес назад на землю. В тот день божество науки утратило часть своего ослепительного блеска, и чуть ослабла вера в него. Когда же человек сумел достичь звёзд без помощи каких-либо машин, Корик механизмы в окончательно рассыпался в прах. Наука, техника, машины всё ещё существовали и играли важную роль в повседневной жизни, однако им больше не поклонялись. Человек лишился своего бога. Но человек не может жить без идеалов и целей. Ему надо поклоняться какому-то абстрактному герою, а тут образовался вакуум, невыносимая пустота. В эту пустоту, несмотря на всю свою необычность, идеально вписалась паранормальная кинетика. Наконец-то появилось объяснение и оправдание всем полубезумным культам. Наконец пришла надежда на конечное исполнение всех чаяний. Наконец родилось нечто достаточно экзотичное или что можно было сделать достаточно экзотичным, чтобы удовлетворить человеческие эмоции во всей их глубине, что никогда не было под силу простой мошенни. Наконец-то человечество, слава тебе, Господи, овладело магией. Мир охватил колдовской бум. Как обычно маятник качнулся слишком далеко и теперь нёсся в обратную сторону, распространяя по земле ужас и панику. И опять человек потерял кумир, а взамен приобрёл обновлённые суеверия, которые, подобно вздымающейся волне, понесли его Во мрак второго средневековья. Я много размышлял по этому поводу, сказал отец Фланаган. Мимо подобной темы не может пройти даже такой недостойный слуга церкви, как я. Все, что касается души человеческой, интересует церковь и папу. Когда бы в признательность за искренность Блейн слегка поклонился, однако с долей обиды заметил. Так значит вы пришли меня изучать, вы пришли меня допрашивать. Я молил Бога, чтобы ты так не подумал, печально произнес старый священник. Видимо у меня ничего не вышло. Я шел к тебе, надеясь, что ты сможешь помочь мне, а через меня церкви. Ведь церкви, сын мой, даже иногда нужна помощь. А ты человек, умный человек, часть загадки, которую мы не можем разрешить. Я думал, ты мне в этом деле поможешь. Ну что ж, я согласен, помолчал, ответил Блейн, хотя и не думая, что от этого будет какая-то польза. Вы заодно со всем этим городом. Не совсем так, сын мой. Мы не благословляем, не осуждаем. Мы пока слишком мало знаем об этом. Я расскажу о себе, сказал Блэн, если это вас интересует. Я путешественник, путешествовать по звёздам моя работа. Я забираюсь в машину, собственно, даже не в машину, а своеобразное символическое приспособление, которое позволяет мне высвободить разум, а может даже подталкивает мой разум в нужном направлении. Она помогает ориентироваться. Нет, светой отец, обычными словами этого не объяснить. Получается бессмыслица. Я изо всей слежу за твоим рассказом. Так насчёт ориентации, описать это языком слов невозможно. В науке принято объяснять языком математики, но это и не математика. Суть в том, что ты знаешь, куда тебе надо попасть, и там и оказываешься. Колдовство? Да нет же, чёрт побери. Простите, святой отец. Нет, это не колдовство. встреть только понять это ощутить и оно становится частью тебя всё оказывается легко и просто делать это так же естественно как дышать и так же просто как падать со скользкого бревна представьте мне кажется перебило отец фланаган не стоит останавливаться на технических деталях лучше скажи мне каково это быть на другой планете Ничего особенного, ответил Блейн. Обычно я чувствую себя так же, как, скажем, сейчас, когда я сижу и беседую с вами. Только поначалу, самые первые несколько раз ты ощущаешь себя до непристойности обнажённым. Один разум без тела. И разум твой бродит повсюду. Нет. Хотя это и возможно, конечно, но не бродит. Обычно стараюсь не влезать из механизма, который берёшь с собой. Механизм? Записывающая аппаратура. Этот механизм собирает все данные и записывает их на плёнку. Становится ясна вся картина полностью. Не только то, что видишь сам, хотя ты, в принципе, скорее не видишь, а ощущаешь, а всё, абсолютно всё, что только можно уловить. Теоретически, да и на практике тоже машина собирает информацию, а разум служит только для её интерпретации. И что же ты там видел? На это потребовалось бы больше времени, чем есть в моём или вашем распоряжении, святой отец, рассмеялся Блейд. Но ничего такого, что есть на Земле. Редко, потому что планет типа Земли не так уж много. Из-за общего числа, естественно. но планеты земного типа вовсе не единственная наша цель. Мы можем бывать везде, где сможет функционировать машина. Она сконструирована так, что работает практически в силу. И даже в ядре какого-нибудь солнца нет машина бы там не выдержала. А разум, я думаю, смог бы. Но таких попыток еще не делалось. Конечно, насколько знаю я. А что ты ощущаешь, о чём думаешь? Я наблюдаю, ответил Блейн. Для этого я и путешествую. А не кажется, ты себя господином всего мира? Не приходило ли тебе когда-нибудь в голову мысли, что человек держит всю вселенную в ладонях рук своих? Если вы говорите о грехе гордыни и счастлив, то нет, никогда. Иногда чувствуешь восторг при мысли о том, куда забрался. Часто тебя охватывает удивление, но чаще всего ты в растерянности. Все вновь и вновь напоминает о том, сколь ты незначителен, а иногда ж даже забываешь, что ты человек, просто комок жизни в братстве своем, что когда-то существовало и когда-либо будет существовать. А думаешь ли ты о Боге? Нет, ответил Блейн. Такого не было. Плохо, произнёс отец Фланоган. И это меня пугает. Вы где-то в полном одиночестве, святой отец. Я ведь с самого начала объяснил, что не склонен исповедовать какую-либо религию. Я сказал об этом откровенно. Некоторое время они сидели, глядя друг на друга, разделённые пропастью непонимания, как будто мы из разных миров, подумал Блейн, со взглядами, лежавшими друг от друга на миллионы километров. И всё же оба люди. "А ты не Колдун?" Блейн хотел рассмеяться, смех уже стоял у него в горле, но сдержался. Слишком много страха было в заданном вопросе. Нет, святой отец, склянусь вам. Я не колдун и не оборотень и не... Поднятым рукой старик остановил его. Теперь мы квиты, объявил он. Я тоже сказал, что тебе неприятно слышать. Он с усилием встал с коеки и протянул руку со скрюченными артритом или какой-то другой болезнью пальцами. Благодарю тебя, сказал он. Да поможет тебе Господь. А вы будете сегодня вечером? Сегодня вечером? Ну да, когда здешние горожане потащат меня вешать. Или тут пень так сжигать у столба. Лицо старика скривилось, как от удара. Ты не должен так думать. Не может, на ведь они сожгли фабрику и хотели убить торговца, да не успели. Они не должны были этого делать, сказал отец Фланаган. Я говорил им об этом. Мне известно, что в этом принимали участие люди из моей паствы. Правда, кроме них там были ещё и многие другие. Над моей паствой я этого не ожидал. Многие годы я читал им проповеди, чтобы отвратить их именно от такого шага. Блен взял руку священника, и сколеченный палец ответил тёплым, крепким рукопожатием. Да шериф славный человек, сказал отец Фланаган. Он сделает всё, что от него зависит. А я поговорю с людьми. Спасибо, святой отец. Ты борешься с смертью, сын мой. Не знаю. Я всегда думал, что мне не будет страшно. Поживём, увидим. Ты должен обрести веру. Может быть, если я когда-нибудь её найду. Помолитесь за меня. Бог с тобой. Я буду молиться весь день. Глава 10. Блен стояло у окна и наблюдал, как в сумерки снова собиралась толпа. Люди подходили не спеша, спокойно, пошедшие без различием, как будто шли на школьный концерт, собрание фермеров или другое привычное, вполне безобидное мероприятие. Из кабинета и через коридор до него доносились шаги шерифа, и он подумал: знает ли шериф? Хотя наверняка знает. Он достаточно долго жил в этом городе, чтобы знать, чего можно ожидать. Блейн стоял у окна, взявший с руками за металлические прутья решетки. Где-то в неухоженных деревьях, на деревенном дворе, перед тем, как заснуть, устроившись поудобнее на своей ветке, пела последнюю вечернюю песню птица. Он стоял и смотрел, а в это время из своего убежища выполз розовый и стал расти и расширяться, пока не заполнил его мозг. Я пришёл к тебе, чтобы остаться, сказал он. Мне надоело прятаться. Теперь я знаю тебя. Я исследовал все углы и закоулки и теперь знаю, что ты такой есть. ты через тебя мир, в котором ты живёшь, мир, в котором живу я, поскольку это теперь и мой мир. Теперь без глупостей, спросила та половина этого странного дуэта, которая продолжала оставаться блейном. Теперь без глупостей, ответила другая половина. Без воплей, без паники, без попыток выбраться или скрыться. Мне только непонятно, что такое смерть. Я не нашёл объяснения понятию смерти, потому что прекращение жизни необъяснимо. Это просто невозможно, хотя где-то в глубине моей памяти есть смутные воспоминания о тех, с кем это, кажется, произошло. Блин, отошёл от окна и сев на койку, погрузился в воспоминание о Розовом. Однако воспоминания приходили из далека или из глубокого прошлого и были такими размытыми, нечеткими, что трудно было сказать, настоящее это воспоминание или просто инграма воображений. Потому что он видел несметное количество планет и сонмы различных народов и множество незнакомых понятий и беспорядочные обрывки знаний о Вселенной, сваленные в кучу из десяти миллиардов соломинок, из которых Как в той игре практически невозможно вытащить одну соломинку, не потревожив остальных. "Ну как ты там?" спросил незаметно подошедший шериф. Лэйн поднял голову. "Да вроде бы ничего. Вот только что глядел на твоих приятелей на той стороне улицы. Не бойся," хмыкнул шериф. "Их не хватит, чтобы даже перейти улицу." А если что, я выйду и поговорю с ними. А если они узнают, что я из Фишхука? Ну, этого-то они не узнают. Священнику ты сказал? Это другое дело, сказал шериф. Я должен был сказать священнику. А он никому не скажет? А зачем? спросил шериф. Блэн промолчал. На такой вопрос обычно трудно ответить. Ты послал сообщение. Но не Фишхук, а новому приятелю, а он уже сообщит Фишхук. Не стоило тратить время, сообщил Блейд. Фишхук знает, где я. Они уже наверняка постигли своих исчеек, и те взялись след много часов тому назад. У него был всего один шанс скрыться от них. Двигаться как можно быстрее и никому не попадаться на глаза. "Он невероятно, что они сегодня вечером уже будут в городе", подумал он. И в этом моя надежда, потому что Фишхук вряд ли допустит, чтобы здешняя банда со мной разделалась. Блейн поднялся с койки и подошёл к окну. "Вы можете уже выходить", объявил он шерифу. Они перешли улицу. "Да, конечно, им надо торопиться. Они должны успеть сделать своё дело, пока не стало совсем темно". потому что когда придёт настоящая чёрная ночь, нужно быть в своём уютном домике с закрытыми на все замки и засови дверями, с задернутыми окнами и опущенными шторами и каббалистическими знаками, охраняющими все входы и выходы. Потому что тогда и только тогда можно чувствовать себя в безопасности от жутких сил, притаившихся в темноте, от оборотней и башни от вампиров, гоблинов, эльфов, Шериф повернулся, прошел по коридору к себе в кабинет, звякнул металл вынимаемого из пирамиды ружья, глухо лягзгнул за твор, шериф дослал ствол патрон. Толпа ныпловала, как темная колышущаяся волна, и кроме шарка ни ног, не издавало ни единого звука. Блейн завороженно наблюдал за ней, как будто все это происходило не с ним, как будто это не имело к нему ни малейшего отношения. Как странно, подумал он. Ведь я же знаю, что толпа идет за мной. Но это не важно. Смерти же нет. Смерть бессмысленно, и о ней не стоит думать. Это вопиющая расточительность, с которой нельзя мириться. А кто же это говорил? Эй, позвал он существо, которое было уже не существом от части его самого. Это твоя идея. Это ты не можешь поверить в смерть. А это истина, в которой не верить нельзя. Смерть это реальность. Она присутствует постоянно и под её присмотром проходит короткое существование всего живого. Смерть есть, и она близка, слишком близка, чтобы позволить себе роскошь отрицать её. Она притаилась в рокоте толпы перед зданием который уже перестала шаркать ногами и собравшись перед входом спорила с шерифом. Толпы не было видно, но гулко разносился голос шерифа, призывающего всех разойтись и отправляться по домам. Всё, что вы можете здесь получить, кричал шериф, это полное брюхо свинца. Толпа кричала ему в ответ, снова шумел шериф, и так продолжалось довольно долго. А Блейн стоял у решетки, и страх постепенно обхватывал его. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, подобно приливу, поднимаясь по жилам. Наконец шериф вошел в здание, и за ним трое, злые и испуганные, однако их страх был надежно спрятан за целю устремленными угрюмым выражением лиц. Пройдя через кабинет, в коридор, шериф остановился у камеры. Ружьё безвольно болталось у него в руке. Трое мужчин стояли рядом с ним. Стараясь не показать свою растерянность, он посмотрел на Блейна. Мне очень жаль, Блейн, сказал он. Но я не могу. Эти люди мои друзья. Я с ними вырос. Я не могу в них стрелять. Конечно, не можешь, ответил Блейн. Трус. Жалкий трус. А ну давай ключи, рявкнул один из стройки. Пора его выводить. Ключи на гвозде за дверью, сказал шериф. Он поглядел на Блейна. Я ничего не могу поделать, сказал он. Можешь пойти и застрелиться, посоветовал Блейн. Усилино рекомендую. Вернулся человек с ключом и шериф отошел в сторону. У меня есть одно условие. обратился Блейн к опирающему дверь. Я выйду отсюда сам. Ха, усмехнулся тот. Я сказал, что выйду сам. Я не дам себя тащить. Ты выйдешь так, как нам будет удобно, прорычал человек. Но это же мелочь, вмешался шериф. Какая вам разница? Мужчина распахнул дверь камеры. Ну ладно, выходи. Блейн вышел в коридор. Двое мужчин встали по бокам, один сзади. Никто к нему не прикоснулся. То только обали ключи, швырнул их на пол. Звук падения наполнил коридор неприятным звоном. Вот оно, подумал Блейн. Невероятно, но это всё происходит со мной. Пошёл вперёд пара псих проклятый, идущий сзади пихнул его в спину. Ты хотел идти сам, сказал другой. Покажи, как ты умеешь ходить. Луден пошёл твёрдо и уверенно, сосредоточиваясь на каждом шаге, чтобы не споткнуться. Он не должен споткнуться, он не должен допустить ничего, чтобы могло его унизить. Ещё жива надежда, сказал он себе. Ещё есть шанс, что прибыл кто-нибудь из Фишхука и ждёт, чтобы похитить меня. Или Ингарию одна шла к помощи, возвращается, или уже вернулась Хотя мало вероятно, подумал он, прошло не так много времени, и она не знает, насколько опасно положение. Блэн твёрдо прошагал через кабинет шерифа и спустился к выходу, неотступно сопровождаемый тремя горажанами. Кто-то с насмешливой вежливостью распахнул перед ним двери на улицу. Охваченный ужасом, Блэн на секунду замешкался, как только он выйдет за дверь, и окажется перед ожидающей толпой, надежд уже не останется. перед грязных блюдок рявкнул идущий сзади тебя там ждут уперевшись рукой в Блейна между лопаток он толкнул его чуть не упал Блейн перескочил через несколько ступенек затем выровнялся и снова пошел спокойным шагом и вот он уже переходит порог и вот он перед толпой животный крик вырвался из толпы крик в котором Смешались ненависть и ужас, крик подобный вою стаи волков, взявших кровавый след, похожий на рёв тигра, уставшего поджидать добычу. Было в этом звуке что-то от стона загнанного в угол, затравленного охотниками зверя. А ведь они со странной бесстрастностью подумал Блэйн, и есть загнанные звери, люди, убегающие от погони, в них и ужас и ненависть и зависть непосвящённых, в них обида оставшихся за бортом, в них нетерпимость и ограниченность отказывающихся понять регергард старого порядка, удерживающий узкий проход от наступающих из будущего. Сзади кто-то толкнул его, и он полетел вниз по скользким каменным ступенькам. Поскальзнувшись, он упал и покатился, и толпа набросилась на него множества рук схватило его, раздирая пальцами мышцы, множество ртов дышало ему в лицо, обдавая горячим зловонным дыханием. Затем те же руки поставили его на ноги и стали пихать в разные стороны. Кто-то ударил в живот, ещё кто-то по лицу. Сквозь серёв толпы прорезался воплянутка, парапсих вонючий Телепортируй себя, всего-то на всего, навсего, просто телепортируй себя. И это была самая уместная шутка, потому что никто не умел себя телепортировать. Были левитаторы, которые могли летать подобно птицам, другие, как Блейн, могли телепортировать небольшие предметы, третий Блейн тоже умел у телепортировать свой разум за тысячи световых лет, но только с помощью фитровых машин. А настоящая самая телепортация... Мгновенный перенос тела из одного места в другое встречался исключительно редко. Толпа, подхватив шутку, скандировала: "Телепортируй, телепортируй, телепортируй себя, грязный, вонючий пропсих". Толпа смеялась, радуясь собственному остроумию, самодовольно веселилась, осыпая свой жертву градом насмешек и ни на минуту не переставала перемежать шутки с пинками и ударами. Тёплая струйка бежала у блайны по подбородку. Губа оттекла и распухла, а во рту чувствовался солоноватый привкус. Болел живот и сотне рёбра, а десятки руки ног продолжали наносить удар за ударом. Снова чей-то раскатистый голос прорвался через шум: "А ну-ка, хватит! Отойдите от него!" Толпа отхлынула, но не расступилась. И Блейн, стоя в центре человеческого кольца, повсюду видел горящие в последних слабых лучах заходящего солнца крысиные глаза, выступившие на лбах пену. Ненависть, поднимаясь со всех сторон, катилась на него как запах потных тел. Кольцо разорвалось, и в середину вышли двое мужчин: один маленький и суетливый, скорее всего, щитовод или приказчик, другой Детины с физиономией, на которых будто черти горох молотили. На плечах у здоровяка висела свёрнутая в кольцо верёвка, а в руке он держал её конец, искусно завязанный в аккуратную удавку. Оба остановились перед блейдом, и маленький повернулся лицом к толпе. "Жентльмены", произнёс он голосом, которого позавидовал бы любой распорядитель похорон. Мы должны вести себя достойно и соблюдать приличие. Ничего против этого человека мы не имеем. Мы протестуем против той нерской системы, которую он представляет. "Сыпем приятель с энтузиазмом выкрикнул кто-то из задних рядов толпы. Человек с голосом распорядителя похорон поднял вверх руку, призывая к тишине. То, что мы должны сделать?" Елеиным тоном продолжал он: "Наш горький печальный долг, на этот долг поэтому и исполним его в подобающей манере". Вернулся снова заравян энтузиаст: "Пора кончаться этим здёрным проклятому блядкам". Здоровяк подошёл к блейну в плаtnie и медленно, почти бережно надел на него петлю, так что она легла блейну на плечи, затем осторожно затянул узел на шее. Веревка была совсем новая и колючая, и жгла, как раскаленное до красного железо. От цепения, в котором находился Блейн, прошло и схлынуло, оставив его стоять холодным, опустошенным и обнаженным на пороге вечности. Пока все это происходило, он не переставал подсознательно цепляться за уверенность, что такое невозможно, что он так умереть не может. С другими такое могло случаться и случалось, но не с шепгардом Блейном. А сейчас его от смерти отделяли считанные минуты, а орудие смерти уже на месте. Эти люди, люди, которых он не знает, которых он никогда не знал, хотят забрать у него жизнь. Он попытал поднять руки, чтобы сорвать с себя с верёвки, но не смог ими даже пошевелить. Он сглотнул, появлялось чувство медлиновой болезненного удушья. А его еще не начали вешать. Холод его опустошенного я становился все сильнее. Его била зноб все поглощающего страха, страха, который охватил его и держал, не давая пошевелиться и замораживая тем временем сажива. Казалось, кровь перестала течь по жилам, тело исчезло, а в мозгу громоздятся друг на друга глыбы льда, и череп вот-вот не выдержит и лопнет. Откуда-то из глубины сознания всплыла мысль о том, что он уже не человек, а просто испуганное животное, окоченевшая слишком гордая, чтобы ронять слёзы, скованный ужасом, удерживающийся от крика только потому, что отказали язык и горло. Но если он не мог крикнуть вслух, он закричал внутри себя. Этот крик росы рос, отчаянно рос, пытаясь найти выход. Ещё в мгновение понял Блэйн, И если выход не будет найден, этот страшно безмолвный крик разорвет его на части. На какой-то доли секунды все померкло, растворилось, и Блейн внезапно оказался один, и ему больше не было холодно. Он стоял на посыпанной кирпичной крошкой старой аллее, ведущей к зданию суда. Веревка все еще висела у него на шее, на площади перед судом не было ни одного человека. Кроме него в городе вообще никого не было. Глава 11. Сулдурки немного рассеялись, стало светлей, стояла невообразимая тишина. Не было деревьев, не было травы. Не было людей и даже намёка на их присутствие. Газон или то, что раньше было газоном, обнажённой полосой тянулся к асфальтовой улице. На газоне не было ни травинки, только земля и галька. Ни мёртвой, ни сухой, вообще никакой травы. Как будто травы вообще никогда не было. Как будто даже понятие такого как трава никогда не существовало. Сверёлкой, всё ещё свисающей с шеи, Блейнагляделся вокруг. И всюду была та же картина. В последний год близких дня застыло здание суда. Вдоль тротуара на пустынной и спокойной улице стояли автомобили. Рядом магазины слепо глядели прозрачными витринами. На углу за парикмахерской одиноко и мёртвое торчало единственное дерево и ни одного человека. Ни птиц, ни щебета, ни собак, ни кошек, ни даже жужжания насекомых. Может быть, подумал Блейн, не осталось ни единой бактерии или микроба. Осторожно, как будто боясь разрушить заклинание, Блейн поднёс руки к горлу и ослабил узел. Ставшив петлю с головы, Блейн швырнул верёвку на землю и стал осторожно массировать шею. Кожа ещё покалывала. по ней из Австралии оставшиеся волокна. Блайнд попробовал сделать шаг и обнаружил, что в состоянии ходить, хотя тело и саднило от побоев. Выйдя на середину улицы, Блайнд посмотрел вперёд и назад. Нигде никого не было видно. Солнце только-только село, ещё не наступила темнота. Это значит, сказал он себе, что я вернулся немного назад во времени. Блейн замер посреди улицы, ошеломленный пришедшей мыслью. Как же я сразу не догадался? Ведь все ясно, нет никаких сомнений в том, что именно я совершил. Хотя, видимо, подумал Блейн, я сделал это не сознательным усилием, а скорее инстинктивно, как будто в минут опасности сработал условный рефлекс. произошло нечто невероятное, чего он сам никогда не смог бы сделать, а минуту назад мог бы поклясться, что такое невозможно. Подобного ещё никогда не совершал ни один человек, и ни один человек даже не помыслил бы об этом. Он совершил путешествие во времени. Он ушёл в прошлое на полчаса назад. Несомненно, это было выше его человеческих возможностей, но не выше возможностей инопланетного существа. Как человек он не мог обладать подобным инстинктом. Такая способность выходила за пределы даже паранормальных возможностей. Да, сомнений не было. Ему удалось пройти сквозь это время только посредством или с помощью иного инопланетного разума. Но этот раз он, похоже, оставил его. С ним его больше не было. Блейн поискал его, попробовал позвать. Никто не ответил. Блейн повернулся и пошёл на север, стараясь держаться середины улицы, пересекающей этот город призраки из прошлого. "Кладбище прошлого", подумал он. Всё только мёртвое: голые камни, кирпичи, безжизненная глина и доски. А куда подевалась жизнь? Почему прошлое должно быть мертвым? И что стало с тем разумом, который он получил в обмен от существа на другой планете? Он снова поискал его, но не нашел. Однако обнаружил его следы — крохотные грязные отпечатки ног, протянувшиеся через мозг. Он нашел обрывки и мусор, оставшиеся за ним. непонятные хаотичные воспоминания, клочки бессвязных, ни на что не похожих знаний, плавающих подобно обломкам в пене прибоя. Блен не нашёл существо, но понял, куда оно делось. Ответ пришёл сам собой. Разом существо не исчезал, не уходил, напротив, он стал его частью. В горнили страха и ужаса, в химической реакции опасности родился тот психологический фактор, который спаял два разу моего едина. Деловая часть улицы перешла в кварталы ветхих жилых домов, и впереди уже виднелось окраина городка, того самого городка, который всего полчаса назад или полчаса вперёд так страстно хотел убить его. Бледная минута остановился, оглянулся, И увидел куполообразную крышу здания суда, вспомнил, что всё его имущество осталось там, под замком в столе у сталеу шерифа. Некоторое время Блэндер размышлял не вернуться ли ему. Остаться без цента, со всеми пустыми караванами было ужасно. А потом, если вернуться, можно угнать машину. Если не будет ключей в замке зажигания, сумеет замкнуть провода. Тогда было раньше сообразить и упрекнул он себя. Солшины там стояли, как будто ожидают, чтобы их угнали. Блейн двинулся в обратную сторону, на сделал два шага, остановился и пошёл назад. Он не смел вернуться. Он держал оттуда и ни машины, ни деньги, ни что не могло теперь заставить его вернуться в город. Становилось всё темнее. Он шёл на север, решив пройти какое-то расстояние, не бегом, а быстрым свободным шагом, который незаметно съедает дорогу. В ле минерала Крайный оказался среди полей. И здесь чувство одиночества и безызненности стало ещё сильнее. Среди мёртвых тополей бежал ручей, неровными рядами выстроились колья призрачных анград. На земля была абсолютно обнажённой, без единого листа и литравинки. А в шуме ветра, проносящегося над пустырем, слышались рыдания. Тьмнота сгустилась. Пятнистое лицо Луны, зеркало с растрескавшимся и почерневшим зеркальным слоем, отбрасывало бледный свет на пустынную землю. Он подошел к дощатому мостку, переброшенному через небольшой ручейок. Я остановился, чтобы передохнуть и огляделся. Ничего не двигалось, никто не шёл за ним следом. Городок остался в нескольких милях позади, а на пригорке с ручьём стояла полуразвалившаяся заброшенная ферма. Амбар, больше похожий на курятник, несколько перекосившихся пристроек и сам дом. Блейн глубоко вздохнул, и даже воздух показался ему мёртвым. В этого воздуха не было ни запаха, ни вкуса. Блоин вытянул руку, чтобы взяться за перила моста, и рука, дойдя до деревянного поручня, вошла в него и прошла насквозь, как будто там ничего не было. Не было перил, не было самого моста. Блоин попробовал ещё раз. "Вети, я мог ошибиться", сказал он себе. "Мог не довести руку до перила или вообразить, что рука прошла сквозь дерево". Лунный свет обманчив. На этот раз он действовал крайне внимательно. Его рука вновь прошла сквозь перила. Он оступил несколько шагов от моста, который, если и не был, опасен, то всё же требовал особой осторожности. Мост не был реальностью. Это был или плод воображения, или галлюцинация, призрак, ставший поперёк дороги. Если бы я ступил на него, подумал Глэн, или решил пройти по нему, что упал бы в воду, в мертвые деревья, колю столбов, тоже галлюцинация. Вдруг он замер, как вкопанный, пораженный неожиданно пришедшей мыслью. А что, если все галлюцинации? В какое-то время Блейн стоял, не шевелясь и два дышав в страхе, что от малейшего движения может рассыпаться в прах этот хрупкий и нереальный мир и превратиться в бесконечное ничто. Однако земля под ногами была. Или, по крайней мере, казалось, она была вполне твёрдой. Блейн топнул ногой, и земля не провалилась под ним. Томас Ожежна посился на колени и широко разведя руки, стала щупать землю, чтобы убедиться в её прочности. Какой девятизм рассердился на себя Блейн? Ведь я уже прошёл по этой дороге, и она выдержала мои шаги. Я не провалился. И всё равно здесь ни в чём нельзя быть уверенным. Похоже, в этом месте не существует никаких правил. Или существуют, но такие, до которых надо доходить самому, типа Дороги реальные, мосты нет. Хотя нет, совсем не то. Все должно как-то объясняться, и объяснение должно быть связано с тем фактом, что в этом мире нет жизни. Это был мир прошлого, мертвого прошлого. В нем существовали только трупы, и даже не сами трупы, а только их тени. И мертвые деревья, и колья грады, мосты, и дома на пригорке. все это всего лишь тени тот не найти жизни жизнь шла вперёд жизнь расположена в одной единственной точке времени и движется по мере того как идёт время вместе с ним а значит подумал блейн человечество может распрощаться с мечтой попасть в прошлое и жить думать видеть разговаривать вместе с теми кто давно уже обратился в пыль не существует живого прошлого а человечество прошлого может жить лишь в записях и памяти. Единственная реальность, в которой возможна жизнь, это настоящее, и жизнь идет рядом с ним, не отставая. А там, где она уже прошла, все ее следы тщательно уничтожаются. Вероятно, что-то, скажем, земля может существовать во всех точках времени сразу, практически вечно сохраняя свою материальность. И умершее Увершее сделано искусственно остается в прошлом подобно призракам. Заборы с натянутой на них проволокой, сухие деревья, строения фермы и мост — все это лишь тени настоящего, удерживавшего в прошлом, удерживавшиеся, скорее всего, не по своей воле. Просто они не могут двигаться, поскольку лишены жизни. Это длинные, длинные тени, вытянутые сквозь время и прикованные к времени. Вдруг Блейн осознал, что в этот момент на всем земном шаре единственное живое существо – это он, он и больше никого. Блейн устал с колен и отряхнул пыль с ладоней. Впереди в ярком лунном свете виднелся мост, обычный нормальный мост, и в то же время он знал, что моста нет. За поднё, подумал Блейн. Я в настоящий западне, если не узнаю, как отсюда выбраться, а я не знаю. Даже если бы его услугам была память всего человечества, такого знания в этой памяти бы не нашлось. Блейн молча стоял на дороге и размышлял: человек ли он, сколько в нем осталось от человека? Но если он не только человек, если в нем есть еще разум инопланетного существа, у него остается надежда. Я ощущаю себя человеком, сказал он себе. Однако что из этого следует? Даже если я полностью превратился бы в другое существо, все равно я ощущал бы себя самим собой. Человек, получеловек, совсем не человек. В любом случае я это я. И вряд ли б я заметил разницу. Нельзя посмотреть на себя со стороны, оценить себя с хоть какой-то долей объективности. Я, кем бы я ни был в минуту паники и ужаса, знал, что ускользнуть в прошлое и логично предположить, что мне известно, как возвращаться в настоящее или туда, что было настоящим для меня, в ту точку времени, как бы она ни называлась, где существовала жизнь. Однако следует признать холодный, жестокий факт о том, как вернуться, у меня нет ни малейшего представления. Блей нагляделся. Вокруг лежала залетая лунным светом стерильная холодная земля. Он почувствовал, как где-то в глубине его зародилась дрожь. Он попытался унять её, понял, что это лишь прелюдия к необузданному ужасу, но дрожь не проходила. Он мысленно напрягся, борясь со все нарастающей дрожью. И вдруг вспомнил, зацепил знание край вском разума. В следующий момент он услышал шум ветра в тополинных кронах. Но ведь только что тополей здесь не было. Куда-то исчезла дрожь. Он снова был самим собой. Из травы и кустов доносилось стрекотание насекомых, огненными капельками мелькали в ночи светлячки. А сквозь ставни дома на холме пробивались тонкие, почти задушенные полоски света. Бленс вернулся с дороги прямо в ручей. Пока лена в воде перебрел на тот берег и вошел в тополиную рощу, он вернулся, вернулся обратно из прошлого в настоящее и сделал это сам. На какую-то долю секунды он был ухватил способ такого перехода, но тот снова скользнул от него и теперь он опять не знал. Но это было уже неважно. Блейн был снова в своем мире. Глава 12. Когда он проснулся, было ещё темно, и только первые трели птиц говорили о приближении утра. Он забрался на холм и на огороде неподалёку от дома сорвал три початка кукурузы, взял из кучи несколько картофелин. Затем выкопал стебель меสนник травы и с радостью отметил что на нём росло целых 4 биштекса. Ирнувшись к тополинной роще, Блейн отыскал в карманах коробку спичек, единственную, что ему разрешил оставить шериф. В коробке было только 3 спички. Взгрим глядя на 3 спички, он вспомнил тот далёкий день, когда сдавая экзамен на юного следопыта, надо было разжечь костёр одной спичкой. Забавно сдал ли он этот экзамен сейчас? Он нашёл сухой ствол и из сердцевины достал несколько горстей сухой, как порох, трухи. Затем наломал сухих мёртвых веток и собрал несколько более толстых сучьев, внимательно следя, чтобы среди них не оказалось ни одного сырого. Костёр должен быть по возможности бездымным. Прегламировать собственное присутствие явно не было никакого смысла. По дороге проехала первая машина. Где-то в отдалении мычала корова. Огонь занялся со второй спички, стоненьких прутиков, бережно подкладываемых Блейном, пламя перешло на толстые ветви, и костер загорелся ясным бездымным пламенем. Поджидая, пока появятся угли, Блейн присел у огня. Солнце еще не взошло, но проблески света на востоке становились все ярче. И от земли веяло прохладой. Внизу журчая по камням гальки бежал ручей. Блейн с удовольствием набрал полную грудь утреннего воздуха, наслаждаясь его вкусом. Он был еще жив, снова был не один на земле, имел еду, но что дальше? У него не было денег, у него не было ничего, кроме единственной спички и одежды, что на нем. Да еще мозг, который его может выдать, который, по словам старой ведьмы, как сверкающее зеркало. Для первой же встречи нового слухача или новотчика он будет лёгкой добычей. Правда, можно днём спрятаться и идти ночью, ночью сравнительно безопасно, потому что все прячутся по домам. Еду можно брать в садах и огородах. Можно остаться в живых и каждую ночь проходить по несколько миль. Это слишком медленно. Должен быть другой выход. Он подбросил дров в огонь. Костёр подрежне мы горел ярко и без дыма. Блейн спасился к ручью и, улёгшись на живот, напился прямо из поющего потока. А может, не надо было бежать из Фишхука? Что бы меня там ни ждало, теперьшнее положение вряд ли лучше, потому что теперь надо скрываться ото всех, да и нельзя никому. Лёжа на животе, Блейн вглядел на усыпанное галькой дно. Взгляд его остановился на одной гальке рубинового цвета. Меслина взял этот камень, он видел, и что вот тот стоит, как расположены его кристаллы, он знал, откуда этот камень появился и где он пребывал за долгие тысячелетия. Затем он также мысленно отбросил его и взял другой камень, сверкающий кусочек кварца. Это что-то новенькое. Такого я раньше никогда не делал. Однако я сделал это так, словно всегда этим занимался, словно это привычное дело. Блейн заставил себя подняться и сесть на корточки у ручья. То, что он сделал для человека, было поразительным, однако он чувствовал себя не таким уж и умиротворённым. Тем более бы не был, он был смущён собой. Он снова попробовал отыскать в себе разум розывола, но не нашёл. Несмотря на это, Блейн знал, что он в нём. в нем со всеми своими бессмысленными воспоминаниями, невозможными способностями, дурацкой логикой и поставленными с ног на голову ценностями. В мозгу вдруг возникла странная картина: процессия пурпурных геометрических фигур, не твердой походкой бредущих через пустыню цвета червонного золота. В ядовито желтом небе висит кроваво-багровое солнце, и больше нет ничего. И в тот же ускользающий момент Блейн вдруг понял, где находится это место. Он знал его координаты в незнакомой ему космографической сети и представлял, как туда попасть. Потом все так же неожиданно прошло и исчезли и цифры, и информация. Блейн медленно встал на ноги и вернулся к костру. Угля уже было достаточно. Палочкой он выкопал в углях ямку. Заложил туда картофелины и неочищенные от листьев початки кукурузы и вновь засыпал углями. Насадив мясо на раздвоенный конец ветки, зажарил бифштекс. С теплом костра, приятно греющим руки и ноги, к Блейну пришла расслабляющая, неуместная умиртвлённостью, умиртвлённость человека, готового ограничиться самым малым. Вместе с этой умиртвлённостью пришла ещё более неуместная уверенность. Я никогда не такое ощущение, будто он заглянул в будущее и убедился, что всё будет хорошо. Но это не было ясновидением. Существовали предсказатели, обладающие даром ясновидения или чем-то похожим, но у него такой способности никогда не было. Он скорее ощущал благополучность будущего, не представляя никаких-то конкретных деталей, не как там всё будет, не того, чем всё кончится, только уверенность в том, что всё будет хорошо. Простое старомодное причудствие и не больше. Бифштекс уже шипел, а из костра доносился аромат картофеля. Блыну усмехнулся. Хорошенькое меню на завтрак, бифштекс с печёным картофелем. Хотя не так уж плохо. Пожалуй, всё пока не так уж плохо. Ему вспомнился Дальтон с сигарой в зубах, с причёской ёжиком. Развалившись в кресле, проклинал Месник траву как очередное посягательство на бизнесменов со стороны злокозненного Фишхука. А кроме Месник травы подумал он, сколько ещё. Интересно бы подсчитать всё, что появилось благодаря Фишхуку. Прежде всего, с далёких звёзд на землю были привезены новые лекарства. Совершенно другая фармакопея. способное облегчить страдания человека и вылечить его от болезней. Появились новые ткани, новые металлы, множество новых продуктов, родились новые архитектурные стили и материалы. Люди получили новый тип литературы, узнали новые запахи, постигли новые принципы искусства. Ещё к людям пришло дименсино развлечение, которое вытеснило обычное телевидение, радио и кино. В деменсине зритель не просто видит и слышит, он участвует. Он становится частью изображаемой ситуации. Зритель отождествляет себя с одним из героев или сразу с несколькими персонажами и живёт их чувствами, действиями. На время он перестаёт быть самим собой, а выбирает себе личности из действующих в деменсино постановке лиц. И всё это и продукт, и материал и деменсина "Монополия Фишхука". И потому, подумал Блейн, все ненавидят фишук. Ненависти непонимающих, ненависти оставшихся за чертой ненавидят за помощь, которой человечество еще не знало. Левштекс поджарился, положил самодельный вертел из зеленой ветки на куст. Блейн стал отрывать в углях картофель и кукурузу. Сидя у костра, Блейн принялся за еду. зашло солнце, замер ветерок, и казалось, весь мир затаил дыхание, стоя на пороге нового дня. На кроне тополя и упали первые солнечные лучи, превратив листья в золотые монеты. За тихих ручей уступая дневным звукам началью стада на холме, рокоту машины на дороге, отдаленному голу самолета высоко в небе. На шоссе ниже моста остановился автофургон. Из кабины вышел водитель, поднял капот и наполовину скрылся под ним, затем вылез, вернулся в кабину, поискал что-то и найдя, что искал, снова вышел.